Глава двадцать восьмая. Роща чёрной смерти. Мы находились в нескольких шагах от пещеры Кахуны. Я была рада, что на этот раз нам не встретился Йети или другое снежное чудовище, которое могло бы преградить нам путь. Ариэна передил меня и заглянул внутрь, просунув голову между сосульками, которые закрывали вход в пещеру. Мы поднялись сюда спокойно, поэтому я отказалась оставаться позади из-за опасения, что в любую минуту может что-то случиться. Я подошла к Ириэну и, собравшись с духом, вошла внутрь. Сундук, который я держала в руках, был, возможно, самым важным предметом в моей жизни. С его помощью я могла изменить судьбу королевства и собственное будущее. Когда мы оказались в пещере Кахуны, украшенной кристаллами и сосульками, Она уже знала о нашем приходе и вышла навстречу. Она ждала нас перед гигантским древом жизни, чьи ветви окружали синее озеро. Кахуна возвышалась на ледяном холме посреди кристаллов, изящная и высокая. Я застыла на месте, глядя в её голубые дымчатые глаза и рассматривала её с головы до ног с таким восхищением, словно видела королеву льдов впервые. «Значит, вы пришли!» Голос Кахуны прозвенел по пещере. Твоё желание в моих руках, королева льдов». Та слабая рена, которая дрожала от страха и не могла произнести ни слова при первом визите сюда, исчезла. На ее месте появилась девушка, достаточно смелая, чтобы заключить сделку с королевой. Я чувствовала, как в моей крови бушевала сила. Зов стихии щекотал уши. Они метались, как хищные звери, жаждущие свободы. Кахуна спустилась ко мне по ледяным ступенькам. Голубой дым, который выходил из её глаз, витал в воздухе несколько секунд, прежде чем исчезнуть. Откровенно говоря, маленькая девочка, она насмехалась надо мной. «Я даже не думала, что тебе удастся это сделать». «Может быть. Я хотела поставить её на место, но остановилась. Пока не получу свои силы, мне нужно ладить с ней». Мы спокойно заключим сделку, каждый пойдёт своей дорогой, и мы больше никогда не встретимся. Всё настолько просто, что не нужно сражаться. Она не отрывала взгляда от сундука, который я держала в руках. Спустившись, она быстро подошла ко мне на носочках. «Отдай его мне!» Она протянула руки, чтобы забрать сундук, но я отступила, пряча его под плащ. «Нет!» Мы обе одновременно нахмурились. «Сначала мои силы!» Дым из глаз Кахуны исчез, и её страшные, почти белые глаза пробежали по моему лицу. Она долго и с сомнением рассматривала меня. Я отступила ещё на шаг и с трудом отперла ржавый замок. Я показала открытый сундук Кахуне, чтобы она могла увидеть зеркало, и королева с любопытством заглянула в него. Судя по блеску её глаз, у меня в руках было именно то, что она хотела. «Твоё желание здесь». Она пропустила мои слова мимо ушей и продолжала изучать зеркало, поэтому я закрыла крышку. Громкий звук, эхом прокатившийся по пещере, сопроводил мой вопрос. «А где моё желание, Кахуна?» Я произнесла её имя со скрытым презрением, будто выплюнула. Мне казалось, она поняла, что я её оскорбила, но промолчала, как и я, чтобы не сорвать сделку. кахуна отступила И из её раскинутых рук повалил густой дым, застилавший пещеру так, что ничего не было видно. Я хотела в панике убежать, но магическое заклинание не позволило мне это сделать. И на меня начали падать крошечные кристаллы, смешанные с синей пылью. Я чувствовала каждую каплю своей крови. Испытывала жгучее удовольствие от магии, которая растекалась по всему телу. Ощущала, как каждая стихия отрывала от моей души кусок и сама встраивалась в образовавшуюся пустоту. Ярость огня, неистовость воды, пробуждение воздуха, восстание земли. Я чувствовала, как стихии, спящие в кровавых кристаллах в течение многих лет, сливаются со мной. Я поднялась и плавно спустилась с высоты на снежный наст пещеры. Душа камней, похищенных у древней цивилизации, теперь была моей. Я их владелица, владычица стихий, их свет и глаз. Пророчество о кошмаре королевства сбылось. «Твои силы обрели свободу», — сказала Кахуна. Я подняла голову и открыла глаза. Я отбросила усталость, которая навалилась на меня вместе с душой камней, и поднялась с колен. Встретив заботливый взгляд Ариэна, я улыбнулась, чтобы дать понять, что со мной всё в порядке. Каждый камень питал своей силой только одно королевство, но владеть сразу четырьмя камнями было тяжело. Я сделала несколько шагов ей навстречу. Хорошо, что Кахуна взяла сундук из моих рук, прежде чем начала читать своё заклинание. Она, наклонив подбородок, спросила, всё ли у меня в порядке. «Всё хорошо». Я не могла издать ни звука, но была уверена, что она читала по губам. Она улыбнулась своей обычной спокойной улыбкой, которая озарила её лицо. Когда я подошла к кахуне, она стояла перед озером и с детской радостью ждала момента, когда получат зеркало смерти и судьбы. «Вот», — сказала я, открывая крышку сундука, — «как мы договорились, твоё желание». Грустные глаза Кахуны ни на миг не отрывались от зеркала. Она была в восторге от того, что может вернуть свою сестру Нильду, и это чувство витало в атмосфере пещеры. «Благодарю тебя, Рена». Она закрыла сундук и протянула его кому-то сзади. Невидимые слуги, незаметные на фоне снега, приняли сундук и унесли его. Я не отрывала глаз от сундука, который взлетел и исчез среди кристаллов. Когда я повернулась к Кахуне, то увидела, что она впервые улыбнулась лично мне. «Прислушайся к зову стихий», — прошептала она. Моё сердце забилось быстрее, потому что она разделила со мной тайну. Она, должно быть, почувствовала мощь стихий, освобождённых из кристаллов. Кахуна приблизилась к моему уху, прижалась холодной щекой к моей щеке и проникла под мои одежды и мою кожу. Теперь камни тебе служат. Ты можешь стать соправительницей трона Миеноса. Не отдавай корону ему, наследница стихий. Её последние слова были тяжелы, как смерть, и холодны, как лёд. Кахуна перевела взгляд за моё плечо на Ариена. Она выпрямилась и поправила голубые волосы, спадавшие до самых пят, и в последний раз улыбнулась мне. Моё изумление было так велико, что его нельзя было скрыть. Кахуна прошла мимо меня, и я посмотрела на древо жизни, перед которым она стояла. Я чувствовала, как мощь стихий, обвив меня словно плющ, впивается в душу острыми шипами. «Что до тебя, осмотритель кошмаров?» Я вернулась к реальности от её голоса и перевела на неё взгляд. «Не смерть отобрала у меня сестру, а ты...» «Если взрослые женщины дерутся из-за мужчины, то это не моя вина». Ариен пожал плечами с насмешливым безразличием. «Я же говорил вам, чтобы вы не втягивали меня в ваши дела». «Она умерла из-за тебя!» «Ты слишком драматизируешь». Он нахмурился. «У каждого есть право выбора. Твоя сестра сама выбрала смерть». Я слышала, как Кахуна пыхтит от ярости. Желание убить Ариэна в буквальном смысле повисло в воздухе, которым она дышала. Она практически вплотную подошла к нему. Кахуна протянула руку и прижала её к груди Ариэна. «Я знаю, что у тебя нет сердца», — прошипела Кахуна. «Поэтому ты, не задумываясь, разбил сердце Нильды». Ариэн огорчённо отмахнулся. Он рассказал мне об этом, когда мы в прошлый раз возвращались с Хрустальной горы как они встретились с Нильдой на празднике в Лаксе, как она попала в беду и как ариен помог ей. Но Нильда слишком близко к сердцу приняла его поддержку и влюбилась в него. Хотя Ариэн выглядел жестоким, он не заслуживал таких слов. «Ты бессердечный, лорд Кошмаров!» — прошептала Кахуна, и из её глаз пошёл голубой дым. ариен заметил, что на кончиках её пальцев собрались кристаллы, Я отошёл, но Кахуна уже завершила своё заклинание. «Я оставлю тебе небольшой сувенир». Голос Кахуны, прежде пылавший огнём мести, заметно успокоился. Что бы она ни сделала, казалось, этого было достаточно, чтобы немного усмирить её гнев. Возможно, её магия не сработала, потому что Ариен вовремя заметил и отступил. «Ты злишься не из-за Нильды, королева льдов», заметил Ариен с насмешкой, «а из-за меня». Ты не любила Нильду так сильно, как она тебя, и она это знала. Поэтому и выбрала меня, чтобы подарить свою любовь. Она привязалась ко мне, потому что я помог ей, потому что ей нужна была хоть капля милосердия. «Не смей!» «От реальности можно попробовать убежать, но от неё не скроешься, Кахуна». Голос Ариена звенел от гнева. «Не я убил Нильду, а ты». Я никогда не любил её, но ты взбесилась, потому что я всегда был к ней добр. Ты хотела меня. Ты хотела, чтобы я всегда был рядом с тобой. Признания Ариэна поразили меня. Поэтому ты злилась из-за смерти сестры. Ведь она умерла из-за тебя, и ты хочешь это исправить. Ты хочешь очистить свою совесть и оправдаться. «Вон!» — закричала Кахуна. «Больше никогда не появляйся здесь!» От её гнева пещера сотряслась. Сосульки покачивались, будто вот-вот сорвутся и полетят вниз. Скрежет кристаллов бил по ушам. «Ариэна, быстрее!» арен в панике ринулся ко мне. «Нам нужно уходить!» Я побежала ему навстречу, и мы сошлись в центре пещеры. Он крепко схватил меня за руку. Пещера, словно не желая отпускать нас, задрожала. Лёд под ногами трясся так сильно, что я боялась упасть, и всё крепче сжимала ладонь Ариэна. Наконец мы проломили сосульки и пробили себе дорогу наружу. Упав на заснеженную землю у самого входа, мы тяжело дышали и даже не замечали холода. Зато жар от гнева Кахуны, охвативший наши тела, начал остывать. — Ты как непослушный ребёнок, Ариэн, — сказала я, лёжа на снегу. — Не можешь спокойно сидеть на месте, всё переворачиваешь вверх дном. «Это моя работа. Я не могу спокойно жить, если не буду кошмаром для всех в королевстве». Он попытался пожать плечами, но когда сдвинулся, снег засыпал его по шею, и он с криком вскочил. Я засмеялась, прикрыв рот рукой, чтобы Кахуна не вышла из пещеры и не уничтожила нас. Ариен засмеялся вместе со мной. Спускаясь с хрустальной горы, я думала, что этот путь никогда не закончится. Хоть мы и шли вниз, но воздух, вместо того, чтобы теплеть, становился лишь холоднее. Я практически не чувствовала лица и рук. Ариэн тоже не говорил всю дорогу, поэтому я осталась наедине со своими мыслями, и путь превратился в мучение. Все эти часы меня утешало одно. Из-за пребывания в оазисе отражённых душ я пропустила весенний праздник в королевстве Гландер и ритуал поиска второй половинки, которым он завершался. Этот мерзкий тип Аяс должен был стать моим суженым. Раз он не вспоминал меня в течение месяца, значит, мог найти себе другую и влюбиться в неё. Я крепко ухватилась за эту надежду. арен Тишина тяжёлым грузом лежала между нами уже несколько часов, и мне захотелось хотя бы просто поболтать. Когда он не ответил, я остановилась и обернулась. В последний раз я видела его в нескольких шагах позади себя арен Я заметила, что он лежит на снегу в двадцати шагах от меня. «Ариэн!» Я подбежала к нему и, увидев лицо бледнее, чем у мертвеца, закричала. «Ариэн!» С каждым выдохом из его рта вылетал серый дым, который бился о мое лицо и пробирал душу холодом. «Что с тобой?» Я взяла его за руку, которую он прятал под плащом, и поняла, что его кожа безжизненная и белая, как снег. Он замерз. «Кахуна!» — я еле услышала его голос. «Её проклятие!» Он закашлялся, схватившись за живот. Ему было так больно, что он невольно со всей силы сжал мою руку. «Как?» — ошеломлённо спросила я. «Что она сделала?» «Кристаллический яд. Через несколько дней...» Ещё один приступ скрутил Ариэна. «Через несколько дней я полностью замёрзну и стану куском льда». Моя кровь уже начала кристаллизоваться. «Поскольку я бессмертный, мои жизненные функции просто остановятся. Я буду спать, пока яд не выветрится, но каждую секунду буду мучиться от смертельной боли», — говорил он, задыхаясь. Но я была в ступоре и не знала, что сказать и сделать. Моя кровь уледенела от слов Ариэна. «Как нам быть?» Глядя, как ариен корчится на снегу, я дрожала. Мой ум затуманился. Мы добрались до Хрустальной долины. Яд, должно быть, начал распространяться с тех пор, как мы вышли из пещеры. Так вот, почему Ариэн молчал всю дорогу. Я так замёрзла, что не заметила его состояние и списала его кашель и хрипы на холодный воздух. Арен с тревогой прошептала я. Его замёрзшие губы дрожали от холода, суставы рук покраснели, а кожа посинела. Зрачки стали тёмно-серыми. «Останься со мной, пожалуйста!» Я сжимала его замёрзшую руку, но не чувствовала тепла. «Храм!» Я услышала, как он пробормотал. «Храм сумерек!» У него не хватало сил говорить. Каждое слово с трудом вырывалось изо рта. «Отвези меня в храм сумерек!» Но где это место, и как я туда доберусь? Я не могла перемещаться по щелчку пальцев, как Эриэнн и даже не могла позвать на помощь. «Энфер». Его взгляд устремился в небо, пальцами он давил снег. Едва слышно, он произносил заклинание. Он продолжал шептать, но постоянно запинался. С каждым сглатыванием слюны его челюсть сжималась от боли. Я взяла его другую руку, лежавшую на животе, и крепко сжала в своих ладонях. Снежные хлопья на ресницах делали его еще красивее, но мне было не до того. Я страдала от вида Лорда Кошмаров, который лежал передо мной, бессильный и измождённый. В другое время я бы восхищённо наблюдала за ним. Но сейчас я была в панике и молилась, чтобы Энфер нашёл нас. Я смотрела то на Ориена, то на небо, затянутое облаками. Никто не летел и не шёл. Чёрт побери, где же этот проклятый ворон? Когда ариен выдохнул и закрыл глаза, Я почти заплакала. «Ариэн!» Я даже сама себя не слышала. «Ариэн!» Я трясла его за грудки. Его сердце билось так слабо, что мне пришлось крепко прижать руку к его груди, чтобы почувствовать ритм. С моих пересохших губ сорвался крик. «Малышка!» Он посмотрел на меня красными глазами, в которых погасли звёзды. Я в порядке. «Лжец!» Я засмеялась и заплакала одновременно. Ты выглядишь ужасно, сам на себя не похож. Встань! Если мы пройдём ещё немного и выйдем из Хрустальной долины, может быть, нам будет легче найти кого-нибудь. Я и сам заметил, что выгляжу паршиво. Он усмехнулся, а следом скривился от боли. Могла бы и не говорить. Я засмеялась, чтобы отогнать панику, но смех вышел неискренним. Поджав ноги, я уселась рядом с Ириэном. Холод через лосины пробрал меня до самого костного мозга. «Чёрт побери, если мы останемся здесь, будет только хуже». «Нам нужно встать», — сказала я дрожащим голосом. «Здесь слишком холодно». энфер скоро придёт». Ариен протянул ко мне дрожащую руку, и слёзы покатились по моим щекам. Я коснулась его большого пальца, которым он гладил мою щёку. На миг я поймала его тёплый взгляд. «Не переживай, любимая, всё будет хорошо». Я очень хотела верить ему, но его мертвенно-бледное лицо лишало меня всяких надежд. С наступлением темноты моя вера пошатнулась. Я пыталась не выдавать своего отчаяния, но была уверена, что у меня это плохо получается. Ариен вдруг опёрся о землю обеими руками и попытался встать. Я поддержала его за локоть. Мой взгляд был прикован к его глазам. «Я могу идти. Ты уверен?» Я не знала, дрожал мой голос от холода или от отчаяния. Ариэн кивнул, и я поднялась вместе с ним. Когда лорд Кошмаров встал, снежные сугробы с грохотом задрожали. ариен взглянул на меня. Я посмотрела на него. В наших глазах читался страх, но первым заговорил ариен «Чёрт!» «Да ещё какой!» Закричала я, когда сугроб, на котором мы стояли, снова задрожал, словно хотел оторваться от земли. «Беги!» Мы поднялись вместе. Ариэна пёрся на моё плечо, а я обхватила его за талию. Бежать у нас не получалось, но мы хотя бы двигались. Медленно, с трудом. Чёрт побери, мы станем обедом для снежного чудовища. Вдалеке раздалось громовое дыхание, а в его рычании даже отсюда слышался голод. «Не оборачивайся», — проворчал Ариэн. «С чудовищем я сейчас не справлюсь. У меня не получится использовать свои силы». Я совсем не чувствовала потока, который был со мной, когда мы освобождали силу кристаллов. Я думала, что после сделки всё станет намного проще, но ничего не изменилось. Где же сила этих проклятых камней? Когда Ариэн покачал головой, я ускорила шаг». Вести лорда кошмаров в два раза тяжелее себя было намного сложнее, чем я предполагала. «Раньше я бы бросила тебя чудовищу на съедение и ушла», — сказала я, задыхаясь. «Молись, что мы не в том времени, когда я просто ненавидела тебя. Ты всё равно не смогла бы отказаться от меня». На его бледном лице засияла озорная улыбка, но я нахмурилась. «Давай, ещё немного побеси меня и посмотрим, смогу ли я тебя бросить». Я прищурилась, грозя арену и он хихикнул, но тут же закашлялся. «У тебя нет сил говорить, но ты всё равно споришь со мной, кошмарный дурак». Мои ноги дрожали. Скорее всего, через несколько минут на нас нападёт Йети, один из хранителей Кахуны, чтобы проглотить целиком. А мы всё ещё спорим, вместо того, чтобы тратить силы на отступление. Я тащила Ариена, пытаясь пробраться за снежный холм, который по форме напоминал гору. Ариен рухнул в снег, не дойдя совсем чуть-чуть, и я упала вместе с ним. Мы оба с трудом дышали. Воздух обжигал лёгкие, и каждый вдох ударял холодом. «Как думаешь, он сможет нас здесь найти?» Я прижала руку к груди и прислушалась к своему сердцу. «Скорее всего». Мы подняли головы и посмотрели в небо, услышав, как от криков воронов скрипят сосульки на ветвях деревьев. «Два ворона!» — с восторгом сказала я. «Один Энфер», — ответил Ариен, глядя в ту же сторону. «А кто второй?» Ариен пожал плечами. Мы смотрели на чёрных, как ночь птиц, которые кружили прямо над нами. Боковым зрением я заметила, что радостная улыбка осветила бледное лицо Ариена. Энфер и второй ворон, кружась, начали спускаться. Я вскочила в панике, услышав шум их крыльев, и замахала, чтобы они нас заметили. Я хотела ещё крикнуть, чтобы привлечь их внимание, но всё же была не так глупа, чтобы выдать наше местоположение Йети. Вороны спустились так низко, что я могла дотронуться до них, если бы подпрыгнула. Один из них был окутан чёрным дымом. Другой отлетел в сторону и плавно опустился на соседнем склоне снежного холма. Я отшатнулась от страха, когда ворон, окутанный дымом, принял человеческую форму и нелепо рухнул в сугроб. Эрин На другой стороне Энфер тоже принял облик человека, но выглядел обезумевшим от гнева. Он подошёл к Эрину и дал ему такую затрещину, что от шума задрожала пещера Хрустальной долины. «Ты неуклюжий идиот!» Сердце моё застучало, как бешеное, потому что крики Энфера могли привлечь эти Тем не менее, я невольно улыбнулась, наблюдая, как Эрин падает. Я немного поспешил. Эрин похлопал себя по голове, встал и отряхнулся. Несносный дурак. Он смотрел на Энфера со смертельной обидой. Но как только Энфер увидел своего лорда, то сразу побежал к нему. Что произошло? На этот вопрос предстояло ответить мне, потому что Ариен опирался спиной о снежный холм. Он держал руку на животе и корчился от боли. Королева льдов отравила его, кратко объяснила я. Нам нужно отвезти его в храм Сумерек, но Йети заметил нас. Йети? Что это? Я повернулась к Эрину, услышав его вопрос. «Снежные чудовища, которые охраняют Хрустальную гору». Страх отразился в глазах обоих. Раньше мы уже сталкивались с одним из них, но без Ириэна нет шансов усмирить чудовище. «Тогда давайте немедленно унесем лорда отсюда». Яд замораживает ему кровь. Он распространился по всему телу, его сердце бьется очень медленно. Я подошла к Ириэну, он сидел без движения. В таком состоянии он не сможет никуда идти. Пешком не может, но на коне доедет до храма за несколько часов. Идея Энфера была проста, но в панике она не пришла мне в голову, поэтому сейчас казалась просто гениальной. «Отлично!» — воскликнула я. «Ты сможешь вести нас обоих? У него не получится ехать в одиночку». «Смогу», — быстро ответил он. «И я тоже сяду тебе на спину», — хихикнул Эйрин. Если бы энфермок он бы схватил Эрина за шею и бросил на растерзание адским псам. Но он не мог этого сделать, потому что Эрин был моим защитником и слугой Ариена. «Ты ещё пожалеешь обо всём, человеческий отброс, но не сегодня». Его угрожающий смех заставил дрожать даже меня. Он ухмылялся, показывая зубы, и выдыхал пар ноздрями, словно бык. «Потом», — прошептал он, — «медленно». «С удовольствием». «Тсс». Эрин испуганно отшатнулся, и мы тут же вернулись к главной теме, услышав кашель Ариена. «Не теряем времени», — сказала я, вставая. «Нам нужно уходить, пока Йети не погнался за нами». Энфир превратился в чёрного коня, как делал раньше, когда вёз меня из Радужного дворца во дворец снов и кошмаров, и я отступила на шаг. Он был так величествен и красив, что я не могла не залюбоваться. «А ты?» — я посмотрела на Эрина через плечо. «Я буду следовать за вами по небу». Он превратился в ворона, не дав мне ответить. И почему я до сих пор не привыкла ко всем магическим штукам, которые вытворял Эрин? Времени на удивление не оставалось, поэтому я поспешила поднять Ариена. Я помогла ему взобраться на коня и уселась за ним. «Крепко держись, ладно?» Я посмотрела, как он в полуобмороке лежит на спине животного. Он боролся с кристаллическим ядом кахуны, что давалось мучительно тяжело. Нужно было продержаться еще несколько часов, но я сомневалась, что у него получится. Я молилась, чтобы с нами ничего не случилось, и он не умер по дороге в Храм Сумерек. Храм Сумерек оказался гораздо мрачнее, чем я предполагала. Чтобы добраться до юга земель Кейбаса, нам пришлось обогнуть огромное болото и пройти мимо разрушенных деревень и зданий. Без Энфера мы бы никогда сюда не добрались. Вокруг огромного здания из рифленых обсидиановых колонн не росло ни одного растения, а острые вершины лавовых скал будто шептали о смерти всем, кто проходил мимо. Самостроение было сложено из базальтового камня, который смотрелся довольно тускло на фоне открытого коридора, образованного тонкими колоннами. Обсидианы на вершине ступеней придавали конструкции ощутимую глубину и сверкая, простирались в небо. Острые пики лавовых скал высились вокруг здания, будто охраняя его. Топот копыт Энфера и воронов Грай Эрена пробудили обитателей храма. По слухам, в нём жили огненные венцы и тёмные духи. Я знала о них не понаслышке, хотя раньше не была в этом месте, зато читала книги и слушала рассказы Ариэна. Трое человек в чёрных плащах сбежали к нам по лестнице. Эрин быстро принял человеческую форму, чтобы помочь мне снять Ариэна. Когда они приблизились, Энфер тоже принял обычный облик и рассказал им, что произошло. Беспокоясь о своем лорде, они занесли его в храм. Внутри было так же просторно и высоко, как во дворцах, но тьма королевства Кейбас проникала и сюда. Меня заворожил лавовый двор посреди храма. Бушующее пламя вместо потоков воды выглядело столь же прекрасно, как и ужасающе. «Значит, кристаллический яд». Пока Бородач в чёрном плаще говорил, остальные укладывали Ариэна на постель в углу. Когда он отравился, под другим чёрным плащом скрывалась молодая женщина. Она отодвинула капюшон, который падал ей на глаза, и посмотрела на меня. Её белоснежная кожа была идеальной, а красота фиолетовых глаз заставляла оцепенеть. Под глазами блестел знак огня, покрытый позолотой. Значит, она — огненный венец а мужчина, заговоривший первым, — тёмный дух. Тёмными духами называли священников. Я уже знала, что они были пророками королевства и хранителями храма. Огненные венцы вели священные дела королевства в храмах, а ещё они были могущественными волшебниками и занимались целительством. «Сегодня», — заикаясь, сказала я, — «больше пяти или шести часов назад». Моё дыхание участилось, когда она начала расстёгивать рубашку Ариена. Королева льдов прижала руку к груди Ариена и что-то прошептала. Он вовремя заметил её колдовство и отступил, но, видимо, было уже поздно. Яд начал действовать через несколько часов. Эрин и Энфер стояли рядом со мной и с тревогой смотрели на своего лорда. Огненный венец с помощью третьего юного человека в чёрном плаще полностью сбросила рубашку Ариэна. Он выглядел ужасно. На его груди были разломы, похожие на треснувшую ледяную поверхность, а тело и лицо оставались бледными, как снег. Женщина, которую я не знала, прижала руку к груди Ариэна и начала шептать что-то на древнем языке. «Нужно приготовить зелье», — сказал тёмный дух, листая древнюю книгу. «Это очень тяжёлый яд». Зелье надо приготовить, пока не стало слишком поздно. «Так готовьте же!» — закричала я. От серьёзности ситуации я теряла самообладание. «Чего вы ждёте?» Огненный венец открыла глаза, выпрямилась и посмотрела на меня. Без необходимых ингредиентов мы не можем его приготовить. Некоторые из них трудно найти. «Какие?» В книге написано, что в зелье необходимо добавить отвар из кожи неры. Я была в шоке от того, что сказал тёмный дух. «Кожа неры, отвар, вода — какая ерунда! Что я должна сделать, чтобы они перестали болтать и начали действовать?» «И что?» — спросила я с диким выражением лица. «А то, что кому-то нужно отправиться в рощу чёрной смерти на острове Нера». Я слушала их, и в моей голове всплывали унылые дни, проведённые в Радужном дворце. Я скучала по отвратительным обедам Майсы, по спорам с Лией и тому как я целыми днями считала цветы в саду дворца. «Где этот остров Нера?» «За рекой, в конце чёрного леса, ведущего к эстерской стене», — ответил Энфер, и я вздрогнула. «Ты сможешь туда добраться?» — спросила я, и Энфер с большим энтузиазмом кивнул. Огненный венец не дала мне договорить и продолжила. Неры не делятся своими святынями так просто. Я отшатнулась, когда, тоскав сердце, пустила по телу волну жара, которая затопила мои щеки. Чтобы вдохнуть, я потянула ворот рубашки. «Что нам делать?» — спросила я. Не хватало еще этих вредных нер. Они тоже чего-то ждут за свою работу? Кажется, единственным человеком в королевстве, который делал что-то бескорыстно, была лия «Ах, моя верная перья, если бы ты знала, как я по тебе скучаю!» «Нет», — сказала женщина, встретившись со мной взглядом. «Они просто любят веселиться, и у них странное представление о веселье», — добавил тёмный дух. «Его слова мне не понравились. По его сдержанному взгляду я поняла, что нас снова ждут неприятности. И какое же у них понятие о веселье?» Задумалась я, даже не заметив, что произнесла свой вопрос вслух, пока не услышала ответ. «Они любят убивать», — договорила огненный венец. «Как приятно!» Я хотела громко засмеяться от раздражения, но Эйрин коснулся моей руки. Он, должно быть, понял по выражению моего лица, в каком я состоянии. «У Ариена есть другой шанс?» Я переводила взгляд с одного на другую. Безнадёжность на их лицах говорила сама за себя но я молчала, пока кто-то из них не заговорил первым. «Наш единственный шанс — это зелье». Мои плечи опустились, и я медленно повернулась. Мой взгляд встретился со взглядом Энфера. «Мы пойдём вместе». «Нет!» — закричал Эрин. «Я не допущу этого», — сказал Энфер, и я нахмурилась. «Лорд не пощадит меня, если узнает, что я подверг вас опасности». «Если ты попытаешься мне помешать, знай, что я буду действовать ещё жёстче, чем твой лорд». Я подошла к нему, угрожая. «Это наш единственный шанс спасти Ариэна. Мы с Энфером тоже пойдём. Я посмотрела на Эрина и закатила глаза. «Вы поубиваете друг друга ещё на пути к острову». Они перестали упираться, видя мою решимость. «Поспешите», — сказала огненный венец. «У нас мало времени. Его сердце слабеет с каждым часом». Я быстро повернулась к анферу «Ты знаешь дорогу?» Он кивнул, но вмешался Эрин. «Я тоже пойду?» «Ты должен остаться с Эриеном», — прошептала я. «Я не могу бросить его одного». «Мы сделаем всё, что нужно, чтобы лорд поправился, леди. Он и наш лорд». Слова тёмного духа немного успокоили меня, но я не доверяла никому. «Не сомневайтесь, мы будем за ним смотреть. Пусть стражник пойдёт с вами, он вам понадобится». Тёмный дух указал на Эрина. У меня не было времени на раздумья, поэтому я кивнула и надела плащ. «Тогда пойдём», — сказала я, посмотрев сначала на Энфера, а потом на Эрина. «Спасём нашего лорда». Я хотела взбодрить их, и мои слова сработали. На лицах обоих появилась отвага. Я повернулась спиной к главному входу в храм и зашагала в его сторону. Я слышала, как оба стражника идут следом. «Леди!» — это был голос огненного венца. Я остановилась и повернулась. Она подбежала ко мне, и её чёрный плащ затрепетал, открывая одежду туманно-фиолетового, как утреннее небо, цвета. Я увидела её грациозное тело, которое скрывал плащ, спускавшийся до самых пят. «Ваше ожерелье — редкая вещь». Она склонилась ко мне. Стало понятно, что она не хочет, чтобы её услышали. Неры также охотники за трофеями. Они очень ценят драгоценные вещи. Ожерелье тайны привлечёт их внимание. Ожерелье тайны? Это украшение мне подарили в оазисе отражённых душ. Я даже забыла о нём. Лорд потайного мира передал его мне через Духа зеркала, чтобы защитить наследницу от опасности. Ожерелье тайны повторила огненный венец. Тот, кто его носит, подавляет свои силы. Никто не может узнать о его мощи, никто не может почувствовать его ауру, потому что ожерелье не позволяет использовать их. Дух и зеркало Нира так и не рассказала мне, как действует ожерелье. Неужели лорд потайного мира обманул меня и хотел подавить мою силу под предлогом защиты? Зачем? Озарение было подобно удару молнии. Чтобы никто не смог добраться до меня, никто не воспользовался моими силами в своих интересах. Я сжала зубы от злости и почувствовала, как горит мое лицо. Заметив, что огненный венец смотрит на меня, я покачала головой и натянуто улыбнулась. «Спасибо». Я не понимала, как к ней обращаться, потому что не знала ее имени. «Соня», — сказала она, улыбаясь. «Соня», — повторила я. «Меня зовут Рена. Приятно познакомиться». «Леди». Она кивнула в знак приветствия и вернулась к темному духу. Я лишь посмотрела ей вслед и снова погрузилась в свои мысли. Потайной мир втянул меня в свои интриги ещё до того, как я попала туда. Возможно, я бы действительно смогла избежать опасности, если бы мои силы не проявились, но нужно было спросить моего согласия. Я хочу защищать себя собственными силами, а не прятаться за чьей-то спиной. Мы шли вместе, пока храм сумерек не исчез из виду. Я не знала, который сейчас час, но из-за мрачных мыслей казалось, что вокруг беспросветная ночь. «Наш лорд ведь не умрёт?» Эрин заговорил первым, нарушив долгое молчание. «Лорд Ариэн бессмертный, дурак!» — ответил Энфер с отвращением, глядя на него. «Не понимаю, почему он всё ещё держит такого олуха в своём королевстве. Чтобы тебя кто-то затыкал время от времени, я почти видела, как Эрин показал Энферу язык. «Свинья гнилая». Я не хотела вмешиваться в их ссору, поэтому продолжала молчать. «Эта ночь станет твоей последней. Стоит только тебе уснуть, ты не увидишь утра Угрозы Энфера становились всё более пугающими. «Ты заслужил это». Я нахмурилась от злости. «Никто не заслуживает смерти», — сказала я. «И он не умрёт. Ни ты, ни он, ни кто-либо ещё». Мы воюем не за смерть, а за жизнь. Мы. Кто мы?» Энфер отвёл глаза и уставился вперёд, но я продолжала сверлить его взглядом. На его выступающие скулы падала тень от длинных ресниц. Его чёрные волосы были в два раза длиннее, чем в тот день, когда я приехала в королевство, а чёлка падала на глаза, и он постоянно отбрасывал её рукой. У Энфера было красивое лицо, хотя скулы придавали ему напряжённый вид, а косые глаза были слишком глубоко посажены. Я очень хотела, чтобы они с Эрином поладили, чтобы между ними завязалась крепкая дружба, но с каждым днём их отношения только ухудшались. И ненависть была так велика, что, казалось, проблема закончится только когда они поубивают друг друга. анеры это какой вид?» Мой голос, заглушивший шуршание шагов, привлёк их внимание. Мы оба посмотрели на Энфера, потому что только он знал ответ. «Племя женщин-змей», — сказал он. И я молилась, чтобы глаза не вылезли из орбит. «Женщины-воины, у которых нижняя часть тела змеиная. Говорят, они произошли от шахмаран и обладают непревзойдёнными боевыми навыками». «И как называются те, кто имеют змеиную душу?» Эрин снова подколол Энфера. «Энфер?» На этот раз я опередила Энфера и с гневом повернулась к Эрину. Я даже не смогла проникнуться его шуткой, хотя в другой ситуации рассмеялась бы. С каждым шагом я нервничала всё больше и не могла терпеть ничего лишнего. «Неры — существа, враждебные мужчинам!» Энфер не вступил в спор с Эрином и продолжил поэтому рассказывают, что ни один мужчина, который попал на остров Нера, не выжил. Почему они их не любят? Шахмаран, королева-змей. По легенде, в её сад, который находился в семи подземных королевствах, проник человек. Королева поверила ему и полюбила его. Долгое время человек прожил с шахмаран, но в один прекрасный день захотел вернуться домой. Шахмаран позволила ему уйти, но поставила условие никогда и никому не говорить, где она живёт. Человек дал слово, но не сдержал его. Из-за предательства человека Шахмаран погибла. Её потомки захватили остров, чтобы отомстить за смерть королевы. С тех пор они мучат и убивают каждого мужчину, попадающего на остров, чтобы никто не повторил участь Шахмаран». Я сглотнула, чувствуя, как от тяжести этой истории моя спина натянулась, словно тетива лука. Мужчины и их предательство. Ничего нового. В каждой эпохе есть женщины, ставшие жертвами мужского чванства. Я сама устала от истории о мужском господстве и невинных женщинах, которые расплачивались за их бесконечные проклятые амбиции. Поэтому выкинула из головы эти мысли. «Тогда я пойду одна» а вы ждите меня у входа. Чтобы лорд Ариен убил нас, когда мы вернёмся?» Энфер удивлённо поднял брови. «По крайней мере, на острове Нера у меня есть шанс выжить. И даже если я здесь погибну, это лучше, чем принять смерть от руки разгневанного лорда». «Я никогда не брошу тебя», — сказал Эрин. «Энфер прав. Лорд Ариен убьёт нас обоих». «Нам нужно быть очень осторожными, ребята», — сказала я, вздыхая. Если мы не будем прикрывать друг друга, то никто из нас не выживет. Мы давно уже шли по чёрному лесу. Я не знала, когда мы доберёмся до реки, за которой находятся рощи чёрной смерти, но моё сердце колотилось о ребра. Мне было неизвестно, что нас ждёт, но была готова на всё, лишь бы спасти Ариэна. Он рискнул своей свободой, чтобы вернуться в зеркало ради меня. Этот поступок разрушил моё недоверие к нему. Он доказал свою любовь. Теперь настала моя очередь. Я должна сделать всё, что в моих силах, ради его спасения. От реки до острова Нера нам пришлось идти около часа по пустыне. Я была в ужасе от того, что увидела вместо настоящего острова. Вокруг не было ни капли воды. Бесплодные земли покрывали огромные ямы, от которых заходилось сердце. Казалось, что повсюду вырыты могилы, каждая размером с трёх человек. Мы шли так осторожно, словно в любой момент из-под земли могла вылезти полуженщина-полузмея, и от этого кровь встыла в жилах. По совету Сони я застегнула все пуговицы на рубашке и накинула плащ, чтобы скрыть ожерелье. «Кажется, это место заброшено», — прошептала я Энферу. «Посмотрите на ямы», — сказал Эрин. «Кто знает, насколько они глубоки». Сейчас здесь киш-мя-кишат змеи? Он не выносил даже вида змей, когда мы были в мире людей. А теперь оказался в настоящем серпентарии. Я была готова пожертвовать всем ради нескольких спокойных дней. За последнее время я уже достаточно насмотрелась на существ, обитающих в Миеносе. Мне хотелось вернуться во дворец, отдохнуть и, если возможно, больше никогда не выходить из своей комнаты. Вероятно, здесь никого нет. «Возьмём то, что нужно, и вернём...» Крики Эрина оглушили меня, а затем я потеряла сознание от собственных воплей. Казалось, земля провалилась под нами, и мы падали в бездну, которая не заканчивалась. Мы падали дни, а может, и месяцы напролёт. И втроём упали в ловушку, повалившись друг на друга. Я на Эрина, а он на Энфера. Казалось, у меня переломаны все кости. От боли я даже не могла дышать. Спустя несколько мгновений мы со Астонами поднялись с земли. Нас окружила целая армия женщин-змей. Ростом они были чуть выше обычного человека, и вместо нижней части тела у них велись огромные змеиные хвосты. У Нер на головах были шлемы, на лицах — боевая раскраска, в руках — копья и щиты. Они смотрели на нас дикими глазами. Их копья были направлены в нашу сторону, готовые изрешетить нас при малейшем движении. Я подняла голову и только тогда осознала, с какой высоты мы упали. Моё сердце, скованное ужасом, стучало в груди, а тело онемело, не знаю, от переломов или от страха. Но было ясно одно — мы в большой беде. «Кто вы такие?» — спросила одна из нер, и остальные зашипели. «Три чужеземца! Смерть называет ваше имя! Что привело вас сюда?» Я знала, что они ненавидят мужчин, поэтому сделала шаг вперёд и посмотрела в зелёные змеиные глаза Неры, которая задала вопрос. Каждый раз, когда она говорила, из её губ высовывался раздвоенный чёрный язык. Лица у них были молодыми, волосы разных цветов, но змеиные хвосты у всех были почти одинакового размера. У одних они были более чешуйчатые, у других — более влажные или тёмные, у третьих — светлые. Некоторые были одеты в стальные доспехи, покрывавшие всё тело. Другие же носили только стальные бюстгальтеры, а остальную часть тела смело оставляли открытой. На головах всех, кроме неры с чёрными косами, которая заговорила с нами, были шлемы. Мы пришли сюда не для того, чтобы причинить вред. У нас нет злых намерений, просто... Никто не может причинить нам вред. В голосе Неры звучала такая ярость, что я заволновалась. Нет, нет, я подняла руки, пытаясь объяснить. Мы просто не хотим нарушать ваш покой. Зачем же тогда пришли? Нам нужно спасти человека, зараженного ядом. Смертельным ядом. И нам нужна кожа неры для противоядия. Я напрямую объяснила, в чём наша проблема. Нам нужно всего лишь немного кожи неры, чтобы приготовить зелье. Это... это очень важно. Я пыталась смотреть ей в глаза, но змеиный язык, время от времени появлявшийся из её рта, отвлекал меня и заставлял нервничать. «Кожа неры», — прошипела она. Я надеялась, что не сказала ничего лишнего. За эти несколько минут я так перенервничала, что наверняка постарела на несколько лет. «Мы дадим вам то, что хотите». В конце концов, они ведь змеи. Для них нет ничего проще, чем дать нам свою кожу, которую они сбрасывают время от времени. Я с радостью повернулась к своим спутникам и улыбнулась, но вдруг услышала слова Неры. «Но...» «Чёрт возьми...» «Но...» Я повернулась к ней. Мы дадим вам кожу при одном условии. Я сделала глубокий вдох, но выдохнуть было тяжелее, чем когда-либо. Я слышала, как у меня дрожит дыхание, и нера прищурилась. Другие всё ещё держали свои копья наготове, и в их взглядах была смертельная угроза. На острие многих копий осталась засохшая кровь. Они даже не потрудились почистить своё оружие после безжалостных убийств. «Условие следующие». Нера сначала огляделась и получила одобрение своих товарок, а после обратилась ко мне. «Вы будете драться в клетке. Если победите, то заберёте то, зачем пришли, и уйдёте. А если нет, умрёте». Их шипение, в котором явственно слышалось удовольствие, и шелест хвостов заставили мой живот сжаться. Я снова обернулась и встретилась глазами с Эрином и Энфером. Мы молча смотрели друг на друга, и все трое были безумно напуганы. «Они будут драться с моими сильнейшими воинами!» Нера указала подбородком на Эрина и Энфера, и мое сердце заколотилось так, будто вот-вот разорвет грудную клетку. Я хотела протестовать, но Энфер перебил меня. «Согласен, я буду драться, но возьмите только меня». «Оба!» Нера хотела, чтобы они умерли. Все Неры здесь были воинами и мстительными существами, и я не представляла, как нам спастись от змеиной армии, для которой смерть была развлечением. Энфер посмотрел на Эрина. Он понимал, что Эрин ещё не готов... И был абсолютно прав. Эрин ещё слишком зелен. Я знала, что он долго тренировался, но у него не было никаких шансов против существ, веками убивавших своих жертв. Эрин кивнул Энферу, а тот повернулся к Нере и тоже кивнул. «Взять их!» — раздался возглас. Я оцепенела, когда две группы Нер подползли и крепко схватили Эрина и Энфера. Они двигались так быстро, что другие неры окружили меня, когда эхо сказанных слов всё ещё звучало в глубинах подземелья. Я шла вперёд в сопровождении неры, которая разговаривала с нами. А с Эрином и Энфером обращались как с пленниками, и вскоре они пропали из виду. Оставшись в одиночестве, я задрожала всем телом, ноги стали ватными. Мне захотелось скрыться в тишине, но шелест хвостов нер, которые ползли впереди, отдавался эхом в подземелье, как предвестник смерти. «Зачем вы увели моих друзей?» Я бросила быстрый взгляд на Неру, которая шла рядом со мной. Наконечник её копья оказался таким острым, что мог бы разрезать меня пополам одним движением, если бы я сделала лишний шаг. «Для подготовки к бою», — ответила она, даже не удостоив меня взглядом. «Через полчаса они будут бороться за свою жизнь в клетке». И, конечно, за кожу, которую вы хотите. Зачем вам это? У всего есть цена, и наша такова. Она ускорила шаг, немного опередив меня. Поскольку меня окружали женщины-змеи, я не решалась даже ускорить шаг и двигалась в прежнем темпе. Мы прошли под сотнями ям на холме, и я чувствовала, будто преодолела километры. Когда мы достигли арены, которую они называли «клеткой», У меня не осталось сил. Место, куда мы пришли, представляло собой арену для боёв, посыпанную пустынным песком. Она напоминала Колизей, где проводились гладиаторские бои. Клетка была огромной, но в ней было не так много места для манёвра. Вокруг собрались сотни нер, чтобы посмотреть бой. У клетки было четыре входа. Я не знала, откуда выйдут Эрин и энфер. Неры выстроились вокруг арены и принялись рычать, шипеть и кричать, голодные до хлеба и зрелищ. Я стояла рядом с Нерой с чёрными волосами, которая разговаривала с нами. Она загнула хвост под себя и уперла остриё копья в землю. С гордой улыбкой она ждала начала боя. Прошло уже больше получаса. Битва могла начаться в любую минуту. В моей голове пульсировала кровь. От мысли, что Эрин или Энфер могут погибнуть, меня трясло. Более того, у меня не было сомнений, что после их смерти настанет моя очередь. В этот момент раздались крики, и решётка железных ворот с грохотом поднялась. Сначала вывели Эрина и Энфера. Я была в ужасе от жажды смерти, которую видела в глазах зрителей, кричавших всякие гадости. У меня не было сил защитить друзей, и про себя я проклинала всех, на чём свет стоит. Каждому из них дали по маленькому кинжалу. В этом мире я видела столь мощное оружие, но ножички в руках Эрина и Энфера годились разве что для чистки картошки. Почему им дали именно их, а не копья, щиты, посохи, луки, мечи, сабли или что-то в этом роде? Видимо, чтобы они наверняка погибли». С них сняли плащи, туники, рубашки и даже обувь. И оставили только чёрные широкие штаны. Несправедливо. Неры хотели, чтобы Эрин и Энфер точно пострадали и боялись, что одежда как-то защитит их. Чёрт, они умрут. Чёрт. В этот момент отворились другие ворота. Из них вышли две высокие неры с огромными хвостами и сверкающими копьями с тремя лезвиями и в воздух взмыли победные крики. Их шлемы были гораздо более совершенными, чем у других нер, доспехи — более надёжными, а лезвия — смертоносными. «Это несправедливо!» Я вскочила от злости и тут же оказалась на прицеле копьев нер, которые окружали меня. «Несправедливо, что вы проникли в нашу землю и своевольничаете, как у себя дома», — сказала нера. «Сиди и смотри». У меня не было никаких шансов против неё, поэтому я подчинилась. У Энфера не оставалось другого выхода, кроме как спасти себя и Эрина. А что, если он оставит Эрина умирать? При одной только мысли у меня потемнело в глазах. В клетке две неры готовились к бою, а Эрин и Энфер стояли в углу и ждали своего часа. Как бы хорошо они ни дрались, против такого оружия у них не было никаких шансов. Они что-то шептали друг другу, и мне хотелось слышать их слова, быть рядом с ними. Я не смогла удержать слёзы, когда они прощались, крепко обняв друг друга за локти. Рычание и ругательство зрителей безумно пугали. Я молилась о силе, способной уничтожить их, ведь они могли убить нас, сами нисколько не пострадав. Я заплакала ещё сильнее. Слёзы, которые навернулись от сцены прощания Эрина с Энфером, полились ручьём под выкрики нер. Нера, стоявшая рядом со мной, должно быть, была их лидером. Она три раза ударила копьём о камень, и все замолчали. «Дочери мои! Эти трое чужеземцев потребовали нашу святыню. Для этого они проникли на нашу землю и нарушили наш покой». «Мы не делали этого», — ответила я, но она не услышала. В моём сердце горел огонь, и я захотела разорвать её змеиное лицо. Взамен я предложила щедрый подарок, достойный нашей царицы Шахмаран. Её наследие, щедрость, мудрость и милосердие. Но мы должны даровать их только тем, кто этого заслуживает. Поэтому две мои сестры в клетке будут бороться против этих чужеземцев от имени нас всех. Раздались громкие крики. «Если они победят, то получат столько кожи неры, сколько пожелают, и никто не тронет даже волоса на их голове. Но я уверена, что мои сёстры победят». Обе неры в клетке одновременно поклонились зрителям. «Займите свои места, мои прекрасные воительницы». Она гордо подняла подбородок. «Начинайте бой!» Она три раза ударила копьём о землю, и неры в клетке заняли боевую позицию. Они подняли щиты до подбородка и устремили копья вперёд, чуть ниже щита, прямо на Эрина и Энфера. Я задержала дыхание и смотрела на них, утирая слёзы тыльной стороной кулака. Неры окружили Эрина и Энфера, вставших спиной друг к другу и занявших оборону. Змеи атаковали — И ребята пригибались, прыгали, пытались уклониться и выиграть время. Они даже не могли подойти так близко, чтобы использовать свои кинжалы. Неры дрались жестоко. Они не уставали нападать, пытались ослабить Эрина и Энфера ударами копий и хвостами. Одна из них схватила Эрина за ногу кончиком хвоста и попыталась утащить. Они отдалились от Энфера, но он перекатился по земле, сделал несколько кувырков и и воткнул кинжал в хвост Неры. Пронзительный крик разрезал тишину в клетке. Гнев публики так возрос, что на мгновение мне показалось, будто все бросятся в клетку и разорвут моих друзей на куски. Их гнев напоминал сходящую лавину. Нера с раненым хвостом немного отступила и вновь атаковала вместе с другой женщиной-змеёй. Более получаса Эрин и Энфер отбивались, а Неры нападали. Помимо удара Энфера, другие ранящие атаки не получались. Когда Эрин снова был загнан в угол пострадавшей Нерой, Энфер бросился его спасать, убегая от копья, но остриё попало ему в руку. В этот момент раздались победные крики публики. Энфер держался за кровоточащую руку и добрался до Эрина. Я больше не могла терпеть. Они были измотаны и могли продержаться ещё несколько минут, но в конце концов их насадят на острые лезвия. «Хватит!» — крикнула я, найдя другое решение. «Прекратите этот бой!» Нера проигнорировала меня, и я вскочила с места. «У меня есть другое предложение», — сказала я, сжав зубы. Я просунула руку между верёвочками плаща и достала ожерелье, которое было под моей рубашкой. Соня говорила, что неры любят наживу, и ожерелье на моей шее их очень заинтересует. Поэтому мне стоило попробовать. Потайной мир дал мне это ожерелье, чтобы защитить меня, его наследницу. Эта сила должна была оградить меня от всех неприятностей. Но какой в этом смысл, если мои друзья в опасности? Я, не задумываясь, готова была отдать волшебное украшение, лишь бы спасти их. «Ожерелье тайны», — сказала я дрожащим голосом, и быстро сморгнула слезы, которыми наполнились мои глаза. «Я отдам вам эту драгоценность в обмен на кожу Неры». Глаза Неры заблестели от жадности, а змеиный язык высунулся наружу. Я сглотнула от страха, увидев её желание. «Прекратите бой немедленно!» Я пыталась говорить спокойно, чтобы голос не дрожал. Её взгляд бегал между мной и ожерельем. Несколько минут она молча размышляла над моим предложением. «Теперь условия изменились», — сказала она с хитрым смешком. «Если они проиграют, то ты отдашь ожерелье, чтобы выйти отсюда живой». «Кровь в моих жилах закипела. Или ты умрёшь вместе с ними?» «Ты подлая!» Я не могла даже вдохнуть, когда копья прижались к моей шее. Я не смела шевельнуться, иначе остриё прошло бы сквозь меня. «Сиди смирно». «Мешаешь?» «Себе это скажи, змея-обманщица». «И чтобы ни звука, пока не закончится бой». «Ах ты гадина!» У меня перехватило дыхание от гнева, и я пыталась унять стук сердца, которое колотилось в груди. «Сними ожерелье». Я услышала шёпот. Это был шёпот Ариэна. «Сними ожерелье, освободи душу камней». Возможно, мой разум снова играл со мной. «Ариэн единственный давал мне силу, поэтому моё воображение могло использовать его, чтобы руководить мной. Я не знала, Ариэн это говорил из тёмных лабиринтов разума или нет, но его идея казалась последним шансом. Если бы мне удалось использовать силы, которые я ещё не научилась контролировать, мы смогли бы выйти отсюда живыми». Я украдкой посмотрела на нер, которые стояли рядом со мной. Все они с нетерпением следили за поединком. В последний раз я взглянула на Эрина и Энфера, и их отчаянный вид рассеял остатки нерешительности, которую внушил мне страх. Я сделала вид, что провожу рукой по груди и тихо взяла ожерелье в ладонь. Затем, незаметно для остальных, сняла украшение с шеи и спрятала в карман. Я чувствовала, как пламя защитных чар охватывает мою душу. Ожерелье стало легче, и я ощутила, как пробуждающаяся сила неистовыми волнами бьёт по скалам моего разума, оживляя их. Закрой глаза, сожми кулаки. Вспомни обо всём, от чего ты бежала, обо всём, что ты зарыла в глубине души и скрывала. Моё сердце горело огнём, дышало воздухом, обретало силу от земли и поднималось водой. «Элементы преклоняются перед тобой. Освободи свою силу». Я чувствовала, как мощь возрастает в моих жилах, вбирая в себя все чувства, и знала, что обратной дороги нет. Ударя землю рукой, наследница, она в твоём распоряжении. Я снова различила шёпот, поэтому вскочила с места и опустилась на одно колено. Из моего горла вырвался такой крик, что затопил всю арену. Он почти разорвал мои голосовые связки, но я не обращала внимания на боль. Я ударила кулаком по земле, и глухой призыв землетрясения раздался в ушах. В моём сердце билась энергия земли. Я ощущала, как она подчиняется мне. Мои слёзы питают землю, мой гнев делает её сильнее, и моё сердце поднимает комья вверх. Неры собирались атаковать Эрина и Энфера, но замерли в изумлении, когда перед ними возникла созданная мною земляная стена. Я подняла ее от поверхности и бросила в них одним движением. Раздался треск костей и мучительные предсмертные крики женщин-змей. Клетку от меня отделяли несколько рядов сидений. В любой момент неры, стоящие неподалеку, могли напасть на меня. Я поднялась по камням, которые возникли передо мной, бросилась вперёд в прыжке и оказалась в центре арены. Мне казалось, это не я кувыркаюсь в воздухе и приземляюсь на кучу, которая поднялась в центре клетки. Сама земля принимала форму согласно моим приказам. «Атакуйте!» — боевой клич Неры заставил всех змей броситься вперёд. Я слышала скрежет копии щитов и смертоносные крики поэтому построила вокруг Энфера, Эрина и себя стену, чтобы защитить нас. Я снова опустилась на колено, как в молитве, и прижала руки к земле, чтобы снаружи разразился ад. Всё вокруг грохотало и дрожало, неры кричали в предсмертной агонии. Все они погибли под обломками арены после вызванного мною землетрясения. Как только опасность миновала, защитная стена пала, открыв нам путь. Я отшатнулась. Эрин удержал меня, чтобы я не упала. Мне было тяжело стоять. «Рена!» Я открыла глаза и услышала усталый голос эрена «Ты справилась!» Энфер прошёл мимо, глядя на меня с гордостью. Десятки нер были погребены под землёй. Я не могла поверить, что спасла своих друзей. Всё это казалось сном. Я была настолько уверена, что потеряю всех и умру сама. Поэтому потребовалось время, чтобы осознать. Тела мёртвых нер действительно мне не мерещатся. Энфер отрезал большой кусок кожи от хвоста одной неры, лежащей под обломками. «Вы справились», — сказал он, подходя ко мне с кровавым куском кожи в руке. «Наш господин будет спасён благодаря вам». Слёзы радости стекали по моим щекам, оставляя на грязном лице тонкие дорожки. Эрин крепко обнял меня, чтобы поддержать. «Пойдёмте», — прошептала я безжизненным голосом. «Спасём Ариэна». Я чувствовала, как моё тело расслабляется, словно я задерживала дыхание всё это время и только сейчас выдохнула. Мой разум так измучился, что я погружалась в сон. Эрин и Энфер поддерживали меня, пока мы медленно брели с острова Нера. Не осталось ни одной женщины-змеи, которая могла бы нам препятствовать. Все они поплатились за свою алчность и столкнулись с моей неконтролируемой силой и гневом, который её питает. Единственная проблема — я использовала только одну силу — силу Земли, но моё сердце уже готово было разорваться. Я не знала, как противостоять этой мощи и её контролировать». Через разветвлённую сеть пещер мы выбрались наружу, и я поклялась себе, что больше никогда и ни при каких обстоятельствах не спущусь в подземелье. Хоть мы и вымотались, но медлить было нельзя. Нужно было вернуться в храм как можно скорее. Я прислонилась к одному из деревьев в чёрном лесу, чтобы немного отдохнуть, а Энфер и Эйрин не отходили от меня. Произошедшее на острове произвело на них сильное впечатление — Ведь их спасителями стали камни стихий, которых земля не видела веками. «Хорошо, что вы вернулись. Рад, что вы живы». Энфер улыбнулся, и я подняла глаза, увидев, как друзья смеются. «Ты спасла мне жизнь», — сказал Эрин с благодарной улыбкой. «Это потому, что только я могу убить тебя, когда твое время придет». Энфер вытер пот со лба. Их лица, покрытые грязью, выглядели так мило, что мне захотелось обнять их обоих. «Договорились», — сказал эрен смеясь. «Если захочу умереть, то приду к тебе, змеиный». Эрин собирался оскорбить его, но в этот момент мы оба сморщились от последнего слова. «Фу!» — в один голос протянули мы и засмеялись в унисон. Мы не стали задерживаться дольше, и чтобы быстрее добраться до храма «Сумерек», Энфер быстро превратился в коня. Он был ранен, но не жалел себя ради своего лорда и был готов вести нас, пока не выдохнется. Когда мы вернулись в храм, Ариен был уже без сознания. Огненный венец и тёмный дух быстро приготовили зелье, но мне показалось, что минули века. Запах снадобья, которое варилось в кратерной лаве в центре храма, был отвратительным, но у Ариена не было другого шанса выжить. Когда отвар был готов, нам пришлось влить его в рот лорда, поскольку он не мог пить сам. Зелье сразу же подействовало. Лицо Ариэна, бледное, словно белый мрамор, обрело краски, его сухие губы снова стали розовыми, а температура тела постепенно поднялась. Все те ужасы, которые мы пережили сегодня, чтобы спасти его от кристаллического яда Кахуны, были не напрасны. Лорд Кошмаров был для нас важнее всего. Сегодня мы снова убедились, насколько он нам дорог. Я сидела у постели арена уже несколько часов и держала его за руку. Он избавился от яда, но всё ещё не очнулся. Я сама в какой-то момент задремала от усталости, но проснулась, когда арен шевельнул рукой. Я вскочила от радости. «Ариэн!» — воскликнула я. «Ты, наконец, проснулся!» «Ариэна!» — прозвучал его сонный голос. Моя прекрасная леди. Он провёл рукой по моей щеке, и моя усталость испарилась. Ты в порядке, сказала я дрожащим голосом. Ты поправился. Я не хотела плакать, не хотела, чтобы из моих глаз текли реки слёз, даже от радости. Я всё слышал, сказал он сиплым голосом. Я слышал всё, что ты делала для меня, даже пока был без сознания. Я сделаю всё для тебя. Повторила я его слова. «Я сделаю всё для человека, который пожертвовал собой ради меня. Я никогда не оставлю его одного, даже если это будет стоить мне жизни». «Ты направлял меня в клетке, спросила я с любопытством. Ариен нахмурился, и я поняла, что он ничего не помнит. Но даже если он не помнит, всё равно он мог помогать мне, пока был без сознания, используя нашу связь. Я отмахнулась от этой мысли и улыбнулась. «Я в долгу перед тобой», — сказал он и прижал губы к моим пальцам, которыми я гладила его лицо. «Лорд Кошмаров так чувствителен», — сказала я с издёвкой, чтобы не расплакаться. «Но я хочу, чтобы ты знал, бессмертный не может быть в долгу». Смех Ариена затих, но я была так близко, что заметила его прекрасную улыбку даже в тусклом свете свечей. «Не знаю, что я сделал, чтобы заслужить тебя, моя малышка». Я улыбнулась, когда он провёл рукой по моей щеке, и его пальцы остановились у моих губ. «Ты знаешь, я такая же гордая, как и ты, хоть во мне и не течёт кровь Кейбоса. Поэтому я никогда не смогу сказать, что люблю тебя». Он сжал губы и в моих глазах заиграл хитрый блеск. Он понял, что я повторяю его слова, сказанные в оазисе отражённых душ. «Но я отдам за тебя свою жизнь, мой лорд». Ариен приподнялся на локтях и ответил мне нежным поцелуем. Затем он отстранился. «Как тебе удалось стать самым прекрасным сном человека, который властвует над кошмарами, Рена?» Его шёпот ласкал мои губы. «Раньше я черпал силу из тьмы. Теперь черпаю силу из твоего света». «Что ты со мной сделала?» «У тебя такой хороший слог, смотритель кошмаров». Я улыбнулась и похлопала его по плечу. Или ты влюблён в меня?» Мне плохо давались романтические фразы. Я либо избегала таких ситуаций, либо отвечала со сдёвкой. Если бы я призналась, что тону в море его глаз, то могла бы попасть в бурю. «Я безумно влюблён в тебя, моя прекрасная леди». Его лицо медленно приблизилось ко мне. «С этого момента моё сердце будет твоим самым верным слугой». От выражения лица Ариена в моем сердце разбушевалось пламя, и мне хотелось сказать ему что-нибудь нежное, но вырвалось только «Ты стал прекраснейшим сном, мой лорд. Твоя улыбка, твои глаза, само твое существование». А затем на помощь бессильным словам пришло сердце. Я взяла лицо Ариена в ладони, притянула к себе и поцеловала. Я целовала лорда Кошмаров, словно крича о своей любви, словно желая ему сдаться, словно подтверждая, что я полностью его.